Глава восьмая. Какие бывают наряды? К возвращению слуг мне полегчало как физически, так и морально. Избавившись от лишней жидкости и попутно поправив жутко неудобные штаны, я уселась обратно на стул и чинно сложила руки на коленях, словно никуда не отлучалась. Натруженные ладони пульсировали болью, сквозь повязки проступала розовая кровь, и я, рассчитывая отвлечься, решила обдумать своё бедственное положение. При ближайшем рассмотрении оказалось, что ничего непоправимого не произошло. Но одолела меня экономика. Что такого? Она всё равно осталась ниже по положению, и по сути, по-прежнему мне подчинялась. Просто не стоило так резко менять правила игры. Лайя была умна и обладала значительным багажом жизненного опыта. А держать верх над более слабым противником для нее не составило особого труда. К тому же она явно владела настоящей информацией о моем неожиданном появлении в доме Тайера. А я этого не учла. Мне следовало больше прислушиваться к ее словам. Хотя стремление помыться это не касалось. Чистота дело святое. Едва я успокоилась, как двери тут же распахнулись, пропуская внутрь загулявших девушек с кучей подозрительных баночек и небольшим ведёрком. А за ними в спальню величаво вплыла экономка, бережно удерживая в руках пышное синее платье. И у меня дыхание перехватило от восторга. В нём было прекрасно всё: и блеск струящейся ткани, и шуршание нижних накрахмаленных юбок, и чуть заметная перламутровая вышивка на корсете, и лёгкие воздушные рукава. Настоящий бальный наряд. К нему даже туфельки на танкетке прилагались такого же яркого, сочного цвета. Не в силах отвести взгляд, я проследила, как Лая медленно прошла мимо, аккуратно уложила платье на кровать и заботливо расправила все складки. А в голове крутилась лишь одна мысль: неужели это принесли для меня большего счастья и представить было нельзя? Я любила, обожала, боготворила платье. С детства не вылезала из юбок, считая штаны прерогативой мужчин. Даже в приюте отказывалась носить джинсы, не видя в них ничего удобного. И теперь будто очутилась в раю, из которого меня внезапно выдернули. В прямом смысле. От неожиданности я коротко вскрикнула и рефлекторно схватилась за голову, откуда кто-то безжалостно выдрал клок волос. Точнее, пыталась схватиться, напрочь забыв об ожогах, чем только усилила свои страдания. «Простите, госпожа, виновата», — пропищала Нара, волосы сильно запутались. Сказать откровенно, ее слова меня ничуть не удивили. Странно, что после всех моих злоключений на макушке, в принципе, еще что-то сохранилось. А между тем мучения продолжались. Служанка активно тягала меня за шевелюру, разумеется, из лучших побуждений. Царапала острыми зубчиками нежную кожу и мотала из стороны в сторону так, что перед глазами всё аж плыло. Правда, последним скорее были виноваты слёзы, непрерывным потоком текущие по щекам. Я постараюсь разобрать колтун вручную, спустя минуту сообщила девушка. отложив гребень в сторону. У вас очень красивые волосы. Жалко резать. Лично мне было уже всё равно, лишь бы прекратился этот ад. Но возражать я не стала. Радуюсь временной передышке. В приюте подобными мелочами не заморачивались. Жвачка, краска, репейник, ши, выход один ножницы. Потому малышня частенько щеголяла кривыми стрижками, а я к своим 17 годам так и не смогла обзавестись косой, даже до лопаток, не говоря о большем. Хотя волосы у меня действительно были просто загляденье: мягкие, крепкие, прямые, не русые и не соломенные, а такого светлого золотистого оттенка. Прелесть одним словом. Хорошо, что моё мнение разделяли далеко не все сироты. Иначе, зная извращённую фантазию своих соседок по комнате, пришлось бы всю сознательную жизнь ходить лысой. И всё же, прошлое в тот миг меня беспокоило гораздо меньше настоящего. Пока Нара сосредоточенно копошилась в моей роскошной, но жутко грязной гриве, терпеливо разъединяя пряди, Я сидела, как на иголках, дрожа, то ли от холода, то ли от напряжения. Почему-то мне упорно казалось, что она вот-вот ошибётся и нечайно снимет с меня скальп. Однако всё обошлось. Вскоре сзади послышался облегчённый вздох, и наступил долгожданный покой. К сожалению, ненадолго. Некогда отдыхать. строго напомнила служанке Лая, взглянув на часы в углу. «Мы и так отстаем от графика», сказала, и вокруг меня тотчас образовался самый натуральный вихрь. Нет, никакой магии в этом природном явлении не было и в помине. Просто девушки вдруг забегали по спальне, словно угорелые. Достали откуда-то табуретку, разместили на ней лук, полк баночек свалили между ними тонну непонятных железок разных форм и размеров, а затем принялись творить на моей голове нечто невообразимое. Волосы разделяли проборами, вытягивали, укладывали, накручивали, это сухи это, закрепляли и переходили дальше, чтобы повторить всё заново. И сколько я не тужилась, как не косила глазами, Расмотреть происходящее не удавалось. Не шевелитесь, во время очередной попытки осадила меня экономка. И я замерла, каменной статуей, гадая, почему они делают причёску так рано. Как по мне, логичнее было сначала нарядиться, а после укладывать волосы, дабы не испортить все старания. Но моим мнению никто не интересовался. Закончив с завивкой, Нара нанесла на голову что-то тёплое и вязкое, ловко распределив это по будущим локонам. Одновременно по помещению пополз сладкий запах карамели, и во мне моментально проснулся голод, вытеснив все прочие мысли. Рот наполнился слюной, в животе заурчало, а перед глазами возник образ жжёного сахара. причудливо смешав витающие в воздухе аппетитные ароматы. Да, пожалуй, именно в копчёную конфетку меня и превратили. Губы, ресницы, румяна перечислила Лая, не позволив сформироваться мечтам о бужине. Мик и меня накрасили соответственно рекомендациям экономики. Корсет. Следующий приказ. Без единого возражения глита пулей метнулась к постели. Анара подняла растерянную меня на ноги и за чем-то подвела к камину, благо потушиму. Сорочку оставь, услышала я гневный оклик Лаи. Фасон платья не позволяет никаких прослоек между телом и корсетом. И скорее, скорее. Бероятна время основательно наступало нам на пятки. «Обопритесь на полочку», — доверительно шепнула на ухо Нара, пока вторая служанка пристраивала к моему животу широкий жесткий пояс. Мне ничего не оставалось, кроме как подчиниться. Подтянув шнуровку по фигуре, девушки проверили вид спереди, поправили мягкие чашечки и резко затянули корсет на несколько сантиметров. Громко выдохнув, Я вцепилась в камин, не ощущая боли в забинтованных конечностях. Еще рывок, и кожа на спине сложилась в гармошку, образовав толстые складки. Капля передышки и грудь увеличилась на размер, а я неестественно прогнулась в позвоночнике, не способная сделать полноценный вдох. «Может, достаточно?» — выдавила, улучив минутку. платье не налезет, холодно обронила экономка, бесстрастно наблюдая за экзекуцией со стороны. Лорд будет разочарован. Он выбирал его специально для вас. Против таких железных аргументов возражений не нашлось. И я оконулась в ад. Рёбра трещали. Жёсткие вставки впивались в тело. едкий желудочный сок плескался где-то на уровне КДК, а служанки упрямо продолжали свои эксперименты по уменьшению моей и без того довольно приличной талии. Наверное, да что там, наверное, точно. Мне стоило послать всё к чертям, пока не окончательно меня не угробили. Однако отказаться от красивого наряда было выше моих сил. Да и выбор Тайера слишком много для меня значил. Кэт, постучав в дверь, словно по заказу объявился блондин. Вы готовы? Увы, ответить я не могла при всём желании, разве что промычать. Простите, мой лорд, вместо меня елейным голосом откликнулась Лая, не весть как очутившись у входа. Буквально пару минут И госпожа поступит в ваше полное распоряжение. Формулировка не радовала. Не затягивай, мгновенно сменив тон, отрезал Мак. Видать, тоже недолюбливал экономку. Гости ждут, помедлив, добавил мужчина. Какие такие гости, мне выяснить не удалось, усилив напор, Глита выпустила из меня последний воздух. И быстро закрепила шнур, не дав моим многострадальным лёгким вернуться в первоначальное состояние. Покачиваясь от усталости и голода, практически не чувствуя нижней части тела, я медленно повернулась вокруг своей оси и покорно подняла руки вверх, даже не заикнувшись о мытье, которое мы так и не завершили. Спасибо, что хоть как-то протёрли Секунда ожидания, и по лицу прошуршали многочисленные юбки, а сзади нарисовался роскошный белый бант. Поправив смявшиеся рукава, девушки вновь разделились. С помощью щипцов устрашающего вида Нара приступила к освобождению моих застывших локонов, а Глита принялась шустро разматывать бинты, не особо заботясь о сохранности ожогов. Понятное дело, вторая служанка справилась чуточку раньше и в качестве альтернативной замены повязок натянула мне на руки длинные шелковые перчатки до локтя. Затем она накинула на мои плечи палантин, прикрыв последнюю обнажившуюся рану, дождалась, когда все железки из прически перекочуют на пол, помогла надеть туфли и, И вылило на меня, наверное, литр туалетной воды, благоухающей больше спиртом, чем цветами. В мозгу сразу всплыло обещание экономки. Лорд останется доволен. Да уж. С таким подходом запах гари тайра точно не побеспокоит. Но отступать было некуда. Главное не задохнуться. Не зря же я терпела эту пытку.